Глава седьмая. Рождественский сочельник 1940 года. Анна. «Тихая ночь, святая ночь». Рождественские гимны раздавались на улице прямо под окнами Анны. Пели по-немецки, но все равно прекрасно. Подойдя к окну, она посмотрела на детей. Пар вылетала за их ртов, словно музыка сама принимала материальную форму. Анна вздохнула. Дети казались такими невинными. Они восхищенно смотрели на огромную рождественскую елку, установленную в конце улицы. Это были не нацисты, а обычные немцы, которые спокойно жили в Лодзе, пока в город не вошли солдаты и не сказали им, что они выше всех остальных. Кому не хочется такое услышать? Она не могла их простить. Да, это не они сменили название города и приняли новые законы, не они загнали евреев за колючую проволоку, но они не выступили в защиту тех, кто оказался в гетто. Они не сказали «Нет, это неправильно, не по-христиански». Нет. Даже распевая рождественские гимны, они радовались, что во время войны оказались на нужной стороне и смогут получить весь мир, и неважно какой ценой. Стиснув зубы, Анна отвернулась от этих ханжей и вернулась к родным. При виде накрытого стола сердце ее сжалось. Весь день они не постились, но сейчас их ждал традиционный праздничный ужин. Стол застелили сеном и белой скатертью — символ стойла. Двенадцать тарелок символизировали апостолов. Род Анны наполнился слюной, когда она увидела свекольник, нежные пироги, селедку в сливочном соусе и классического жареного карпа. В этом году найти рыбу было нелегко, Но вчера Якуб вернулся домой и сказал, что приятель отца его друга продает карпов на окраине Каролева, официально Карлсхофа. Барток поспешил туда. Улов они всю ночь держали в ванне, и теперь вкуснейшая золотистая рыба красовалась посреди стола. Мальчики надели праздничные костюмы. Они были такими красивыми и сильными, что она не удержалась и обняла каждого. Якуб отбивался и твердил, что она испортит его прическу. Работа в типографии сделала его тщеславным, наверное, потому что там было много молодых наборщиц. Она надеялась, что он найдет себе девушку. Конечно, время для свадьбы не идеальное, и Эстер, и Филипп тому пример, но нельзя отказывать себе в радости, и она снова поцеловала сына. Тот с улыбкой принял ласку и двинулся к столу. «Потрясающе, мама! Похоже, у нас немало еды!» Стол казался поразительно роскошным после всех лишений года. Вели карточки, и поляки всегда оказывались в очереди последними, за наглыми немцами, поэтому доставалось им немногое. И все же, по редким разговорам с Эстер, Анна знала, что в гетто положение хуже, гораздо хуже. Тамошним обитателям приходилось довольствоваться гнилой картошкой и овощами, непригодными для отправки в рейх. В морозы такого питания было явно недостаточно. Кроме того, в гетто не хватало дров, чтобы готовить еду, поэтому овощи часто приходилось есть сырыми. Дети отправлялись в северную часть гетто Марысин и рылись в мерзлой земле в поисках угля. Люди так мерзли, что сжигали собственную мебель. При виде золотистого карпа Анне стало неловко. «Сегодня Рождество, мама!» — сказал Якуб. «И мы не ели весь день!» «Верно», — кивнула Анна, не желая испортить праздник. Она приложила столько сил к этому ужину, что было бы жалко испортить его печальными мыслями. И все же она добавила. «Но мы хотя бы всю неделю что-то ели». Якуб замер. «Ты думаешь о евреях?» Анна кивнула. К ней подошел Александр, самый серьезный из всех. «Я вижу их, когда еду в трамвае», — сказал он. «Недавно нацисты отправили на работу в больницы немецких студентов» и Сандеру сказали, что теперь он будет работать только три дня в неделю. Пришлось ему искать вторую работу. Он стал кондуктором в трамвае. Барток долго ругался, что это ниже его достоинства, но Сандер ответил, что должен зарабатывать. Анна чувствовала, что у него есть друзья среди партизан и гордилась сыном, но боялась расспрашивать. Все действительно так плохо, как говорят?» — спросил Барток. Еще хуже». На улицах страшная грязь, а когда рабочие команды пытаются что-то убрать, вода замерзает, и ходить становится опасно. Только самые крепкие справляются. А крепких сейчас мало. Я видел, как туда доставляют продукты. Овощи на повозках так воняли, что их скоту стыдно было бы скормить. Но эти несчастные расхватывали овощи прямо с повозки, не дожидаясь разгрузки. Тих после наступления холодов отступил, но там свирепствует туберкулез. Кашляет повсюду, хуже того... Александр оглянулся, хотя в доме они были одни. До меня дошли слухи, что этим все не кончится. Они отправляют евреев на смерть. «Они их убивают?» — ахнул Якоб. «Да, душат газом. Меня бесит, что я, доктор ну, или почти доктор, пробиваю билеты мерзким немцам, которые держат людей в загонах, словно животных. Ведь я должен был бы помогать этим людям. Это чудовищная жестокость!» «Нет, не жестокость! Варварство!» Анна сжала руку сына. «Это ее вина. Она первой подумала о гетто, и теперь они сядут за рождественский стол, терзаясь чувством вины». «Может, мы сядем?» — предложила она. Они сели, но даже Якуб замешкался. Они с чувством неловкости смотрели на шестой стол за рождественским столом, традиционно предназначавшийся случайному прохожему, которому негде отметить праздник. «Мы должны им помочь», — сказал Бронислав. «В больнице я могу достать лекарства. Нужно лишь найти способ передать их в гетто». «Эстер может помочь», — ответила Анна. «Только если это не слишком опасно». «Что слишком опасно?» — спросил Александр. Анна сглотнула. «Они могут ее застрелить?» «Могут», — сын закусил губо. «Но она будет осторожна, я знаю нужных людей». Он сказал это так тихо, что Аня показалось, что она ослышалась. «Людей в гетто?» «И в гетто, и в городе. Хорошие люди хотят помочь. И утереть нос этим нацистским ублюдкам», — добавил Якуб. «Якуб», — возмутился Бартек. «А ты разве думаешь иначе?» Она заметила, что муж на противоположном конце стола начал ёрзать и всмотрелась в его лицо. Разговор принял рискованный оборот. Семейный ужин неожиданно превратился в нечто иное. «Нам следует не утереть им нос, — сказал Бартек, — а отправить их в небытие». Анна замерла. Никогда еще она не слышала подобных яростных слов от своего миролюбивого мужа. В его глазах она читала сильнейшие эмоции, гордость, потребность в одобрении и, возможно, страх. Она улыбнулась. «По крайней мере, изгнать их из Польши», — сказала она. Бартек фыркнул. «Именно, дорогая, из Польши, из Германии, отовсюду, где достойные люди пытаются просто и спокойно жить. Это никому не нужно, такая ненависть!» Разве не сказал Иисус, возлюби ближнего своего? Разве он не призывает нас уподобиться доброму самаритянину и помогать тем, кто оказался в тяжелом положении, какова бы ни была их вера? Разве не был он рожден, чтобы нести мир всем людям?» Они смотрели друг на друга. На столе ярким рубином пылал суп и карп золотом. Столько богатств на одном столе, а всего в нескольких кварталах отсюда люди голодают. Якоб скачал. Мы все знаем, что нужно делать». Родители посмотрели на этого пылкого восемнадцатилетнего юношу, который только что радостно потирал руки при виде праздничного стола. «И что же?» — удивленно спросила Анна. «Мы должны собрать эту еду и отнести в гетто. Сегодня Рождество, мы должны делиться. Люди никогда еще не оказывались в такой нужде». Все смотрели на Якоба с восхищением, и он добавил. «Кроме того, я все равно не смогу наслаждаться этой едой». Бартек поднялся и обнял младшего сына. «Ты хороший мальчик. Вы все замечательные ребята. Пойдемте же. Даже эсэсовцы не будут стрелять в нас в рождественский сочельник». Он оказался прав. Охранников на башнях было совсем немного, а те, что несли караул, явно смягчились от звуков рождественских гимнов, доносившихся с улиц Лицманштата. Когда они пришли к ограде с пакетами с едой, Охранники смотрели в другую сторону. Анна постаралась собрать как можно больше, чтобы передать все блюда праздничного стола. Суп пришлось оставить дома, но они открыли коробку конфет, присланную родителями Бартыка, и положили по конфете в каждый пакет. Пакетов было двенадцать. Забавно. Они готовили подарки для евреев, которые понятия не имели о христианских традициях. И все же это было очень важно. Приготовив все, они встали в круг, и Бартек благословил их. Они тревожно всматривались во мрак, они были не одиноки. Многие пришли к ограде гетто с такими же пакетами. Анне стало невыразимо тепло от той любви, что исходило от людей, собравшихся возле гетто. Именно таким и должно быть Рождество. Она была рада, что ее драгоценный карб достанется тем, чья и тяжелее ее собственной. Она заметила, что Александр со многими здоровается. Анна вгляделась в темноту. Оказалось, что у ограды уже собралось множество людей, которые тянули к ним руки. Анна принялась раздавать свои пакеты. Очень быстро все кончилось. «Анна!» — к ограде подбежала Эстер. «Я так рада вас видеть! Я возвращаюсь с родов! Было тяжело! Младенец шел спинкой, но я сумела развернуть девочку, и все прошло хорошо!» Анна радостно ахнула. «Поразительно!» Эстер просияла. «Рождественское чудо», — сказала она. «Или чудо Хануки. Вот только свечей у нас нет, чтобы отметить праздник. Зато теперь у нас есть еда. Бог улыбнется нам. Спасибо!» Эстер указала на людей, спешащих с пакетами по домам. Анна расстроилась. «Ох, Эстер, прости, у меня ничего не осталось!» Эстер легко отмахнулась. Не волнуйся, у нас есть еда у лии есть связи в администрации и она приносит нам достаточно связи эстер покраснела немецкий офицер ей симпатизирует мне это не нравится, но пока что он просто дает ей еду честно говоря, если бы она отказалась нам пришлось бы гораздо тяжелее. нам остается лишь молиться, чтобы бог ее не оставил. она подняла глаза к звездному небу она сжала ее руки. Я буду молиться за тебя. Спасибо, Эстер улыбнулась. Да, конечно, она верила в Бога, и все же его заступничество явно было недостаточно. Она заметила, что Александр оживленно беседует с тремя юношами и тяжело вздохнула. Мы вам поможем. Как? Пока не знаю. Может быть, нам удастся вас вытащить, тебя и Филипа? Эстер покачала головой. Я нужна в больнице. А у Филиппа есть работа в мастерской, и он должен присматривать за отцом. Мы не можем оставить ни родителей, ни Лию. Анна кивнула. Она все понимала, и все же ей это не нравилось. Мы постараемся для вас что-нибудь сделать, обещаю. Присмотрись к моему сыну. Анна указала на Александра. Он работает на трамвае и может что-то передать в гетто. Еду, топливо, лекарства. Эстер просияла. Анна перечислила все лучшее, что есть в мире не стала неловко, а вдруг она дает обещание, которое не сможет исполнить. «Мы будем благодарны за все, но не слишком ли это опасно?» «Что можно считать слишком опасным?» — улыбнулась Анна вторя сыну. Но тут эсэсовцы, словно услышав ее слова, вспомнили о своих обязанностях и взялись за автоматы. Они стреляли в воздух, но люди кинулись в убежище. Эстер легонько пожала руку Анны и скрылась в темноте. Голова у Анны закружилась. Дома они сели за стол и развели по тарелкам свекольник. Атмосфера в доме стала более спокойной и торжественной. «Я хочу познакомиться с твоими друзьями, Сандер», — сказала Анна. «И я», — кивнул барток «И я, и я». Они смотрели друг на друга. Анна протянула руки, и все, подчиняясь общему порыву, образовали круг. «Мы должны все очень четко понимать», — сказала Анна. Если мы войдем в движение сопротивления, то можем потерять жизнь. А если не войдем, — ответил барток, можем потерять душу. Спорить с этим было невозможно. Они склонили головы перед Богом и поклялись бороться со злом.